Пиротехники добивались всех этих эффектов, варьируя состав пороха, регулируя пропорцию древесного угля или серы, добавляя дополнительные ингредиенты. Если нужно было, чтобы в воздух взлетел сноп искр, они подмешивали к пороху грубо молотый уголь. Такой уголь не сгорал полностью. Обнаружив, что металл, измельченный в порошок, бывает чрезвычайно горюч, Они стали добавлять в смесь мелкие железные или медные опилки, чтобы пламя стало ярче, а искр было больше. Изготовление фейерверков было кропотливой ручной работой. Например, для римской свечи нужно было прежде всего изготовить звезды. Из комочков увлажненной пороховой массы мастер лепил, а затем высушивал твердые шарики, которые могли бы гореть секунду или две. Затем он составлял другой вид пороха. Свечную композицию, богатую углем и содержащую немного сахара. В трубку насыпалось немного чистого пороха, потом укладывалась звезда и присыпалась свечной композицией. Снова порция пороха, еще одна звезда, снова свечная композиция и так до тех пор, пока трубка не заполнится доверху. Когда свечу поджигали, верхний слой свечной композиции энергично горел, разбрасывая искры. Затем пламя достигало верхнего слоя пороха, и маленький взрыв выстреливал из трубки горящую звезду. Процесс повторялся, и воздух один за другим взлетали огненные шары. Римские свечи и сегодня делают точно таким же образом.